«Сэл!» — ревел Рубин. Вода забурлила и вспенилась. Солдаты бессмысленно метались взад-вперед. Грейвольф нырнул на дно. Энвика и следа нет. «А Деловер? Что с Деловер?» Кто-то толкнул его в бок. «Сэл! Черт возьми!» Рубин отпихнул его от пульта. Руки его запрыгали по кнопкам. «Почему вы не закроете, наконец, этот проклятый шлюз?» «Ах ты, сука!» — взревел Пик, размахнулся и двинул Рубина кулаком в лицо. Белок обракинулся в воду. Среди пены Пик увидел спинной плавник кита, устремившийся прямо к упавшему. Из потока, отфыркиваясь, показалась голова Рубина. Он тоже увидел плавник и закричал. Пик давил на кнопку, чтобы раздвинуть переборки и выпустить диплайт наружу. Но контрольная лампочка не загоралась. Механизм не слушался. Грейвольф боялся лишиться рассуд. Под независимостью пронеслось стадо косаток. Одна из них схватила головер поперек туловища и волокла с собой. Он, не раздумывая, метнулся к люку между заклиненными створками и выглянул наружу. Перед его глазами метались молнии сверкали искры. Потом что-то мощно ударило его в лицо и свернуло назад. Все перевернулось сверх ногами. Слева от него мелькнул выныривающий Эновет. С другой стороны били щиты ноги. Белое брюхо промчалась промчалось над ним сверху. Потом снова шлюц с зажатой лодкой. И та штука, что протискивалась в Меж шторм, Это походило на щупальце громадного полипа. Только никакой полип не обладал Таким щупальцем трехметрового диаметра. Бесформенная масса Стремилось в бассейн нижней палубы. Ее становилось все больше. Студинистый мускул, Едва минавав шлюз, Тут же начал разветвляться на тонкие пряди, По гладкой поверхности которых Переливался люминесцентный узор. Рубин плыл, что было сил. Лавник догонял его. В дикой панике, откашливаясь и плюясь, он доплыл до пивца и попытался выбраться наверх, но локти его подломились. Он услышал выстрелы, снова очутился под водой и увидел перед собой фантастическое действие. Внезапно ему стало ясно, что его желание исполнилось. Чужой организм проник внутри, только совсем при других обстоятельствах, чем он рассчитывал. Подсюда шевелились светящиеся щупильцы толстые, как деревья. Между ними раскрытая пасть косатка. Рубин взлился вверх. Прямо перед ним в воде бились щита ноги. Сверху на него выпученными глазами смотрел Росковец. Он висел, как новительница. Руки его силились отодрать от горла обвивавшуюся цепь. Он исторгал какие-то жуткие, булькающие звуки. — О, Боже мой, Рубин, Рубин Боже мой, отвергнулся. И вот он, плавник, совсем рядом, развернулся. Касатка поднялась из пенной горы вверх, широко распахнув пасть. Ноги росковицы исчезли в ней, челюсти сомкнулись. На мгновение животное зависло в воздухе и снова ухнуло вниз. Торс росковицы качался над поверхностью воды. С него капала кровь, и Рубин не мог отвести от него взгляда. Он услышал долгий крик и не сразу понял, что это кричит он сам. И тут снова показался плавник. Комбат Информайшн Центр. Линии верила своим глазам. За несколько секунд нижняя палуба превратилась в кромешный ад. Она видела, как пик бежал вдоль пирса, а солдаты вслепуну пали в воду. Видела растерзанное тело росковица. Включить радиосвязь, приказала она. Командный центр наполнился криками и выставленной. На лицах людей отразился ужас. Все наперебой заговорили, и хаос нижней палубы передался си ай Она лихорадочно соображала, что делать. «Послать, естественное, подкрепление, на сей раз с фугасными снарядами. Чего они там внизу в из обычного оружия? Надо взять ситуацию в свои руки. Она сама спустится туда». Ли молча побежала в соседний ЛФОС. В случае военной тревоги он служил командным центром для подводных операций. Отсюда можно было затопить или откачать балластные танки и открыть кормовой клапан, если на нижней палубе откажет техника. Единственное, отсюда нельзя было управлять нижним шлюзом. Тоже глупый промах, допущенный в переустройством независимости. «Внимание — Внимание! — крикнула она перепуганному персоналу за пультом. — Откачать кормовые балластные танки, а сушить корму. Она подумала. В открытом или закрытом положении заела шлюз на дне. Сможет ли вода стечь через него? — Ак! на мониторах не давал возможности разобраться в этом.